Кончив танец, граф заговорил о своей любви. Девушка слушала его краснее. Ее смущение и радость выразили красноречивее всяких слов, что чувства рыцаря встретили в ней взаимность. Но, выслушав его, она сказала, «Мне приятно слышать все то, что вы говорили мне, рыцарь, вчера и сегодня, и я верю в вашей искренности». «Но как же могу я отвечать на ваши чувства, когда вы принадлежите к духовному ордену и дали обет безбрачия?» «Вы рассуждаете, как девушка благоразумная и добродетельная», отвечал граф Конрад серьезным тоном, «и я отвечу на ваш прямодушный ответ точно так же прямодушно». «Когда я поступил в орден рыцарей креста, Мой старший брат Вильгельм, которому принадлежали наследственные права нашей фамилии, находился еще в живых. Но после того он умер, и я, как последний, вроде, получил разрешение выйти из ордена, если я этого пожелаю. С той минуты, как я вас увидел, во мне произошла какая-то перемена я почувствовал, что вам предопределено сделаться моей женой. Если вы не откажете мне в вашей руке, то союз наш может расторгнуть одна смерть. Подумайте хорошенько, чтобы потом не раскаяться, сказала Матильда. Опрометчивые решения наделали в мире много зла. Вы совсем не знаете меня. Вам неизвестно ни мое происхождение, не мое положение. Почем, вы знаете, не обманывает ли ваши глаза поддельный блеск? Человеку вашего звания нельзя давать опрометчивых обещаний, так как ваше слово должно быть ненарушимым. Конрад схватил ее руку, крепко прижал к сердцу и с жаром воскликнул. Клянусь моею душою, что я говорю серьезно, Будь вы даже самого низкого происхождения, то и в таком случае я сделаюсь вашим мужем и возведу вас на высоту почестей». Он снял с своей руки дорогое бриллиантовое кольцо и, надев его ей на палец, в залог своей верности прибавил: "Чтобы доказать вам святость моего слова, я приглашаю вас через три дня в мой дом, куда я созову в этот день моих друзей из прилатов и рыцарей, а также других почетных лиц, которые будут свидетелями нашей помолвки. Но Матильда решительно восстала против этого. Она не одобряла опрометчивости рыцаря и желала испытать прочность его чувств. Поэтому, как он не настаивал на том, чтобы она дала свое согласие, однако она ничего не обещала ему. Как и накануне, бал кончился только на рассвете, и Матильда скрылась. Граф Конрад не мог сомкнуть глаз в остаток ночи и рано утром призвал к себе свою домоправительницу, чтобы заказать ей роскошный обед. Как парка с ножницами бегала с своим кухонным ножом тетушка Гертруда накануне дня, назначенного для званого обеда, и разносила смерть по курятникам и птичникам. При появлении ее их беззаботные жители хлопали крыльями в предсмертных конвульсиях и дюжинами падали на землю, истекая кровью. Матильде пришлось столько чистить, варить и жарить, что всю эту ночь ей не удалось сомкнуть глаз, но она не думала об усталости. Зная, что этот свадебный пир затевается ради неё.